Глава двенадцатая Голос я, конечно же, узнал, поэтому еще до того, как Эмма определила личность незваного гостя, я глубоко вздохнул и медленно-медленно повернулся. «Здравствуйте, мастер мая!» «Я тоже никак не думал, что мы с вами сегодня увидимся!» Мастер порталов, одетый в традиционное для него белое таоми, недобро прищурился. «Может, объяснишься?» Я вместо ответа приглушил эмоции и незаметно создал за его спиной несколько невидимых наиниитовых спиц, нацеленных ему в сердце и в голову. «У меня к вам тот же вопрос, учитель. Хотелось бы понять, аномалия ваших рук дела? И если да, то зачем вам понадобилось ломать границы миров?» Мастер Майэ недолго помолчал. «Понимаю твое недоверие, но взлом и разрушение границ — это технология Даруса Лима, если помнишь». Я ее до сих пор в полной мере не освоил, так что, боюсь, это не моя работа. Он вдруг приложил кончики пальцев к левой стороне груди. «Даю тебе слово». «И не моя», — нейтральным тоном ответил я, получив отклик от печати и убедившись, что учитель сказал правду. А потом повторил его жест, чтобы тот понял, что и я не лукавлю. И только после этого напряжение между нами начало постепенно спадать. «Тогда что ты тут делаешь?» поинтересовался учитель, когда убедился, что я тоже ему не солгал. «У нас военные игры на озере Нарти, а я прогуляться вышел. Вчера, пока бродил по субреальности, случайно наткнулся на черные нити. Увидел, что их тут оказывается много, а сегодня решил поискать источник и, вот, как говорится, вляпался. Мастер Маэ еще немного подумал, но потом неохотно кивнул, и исходящее от него ощущение угрозы окончательно сошло на нет». «Да, нити не старые» и используются уже очень давно. На вскидку не одно десятилетие, так что ты при всем желании не смог бы их создать. — А вы? — искоса взглянул на него я, не торопясь убирать на Иниит. Учитель спокойно кивнул. — А я смог бы. Но для этого мне понадобилось бы немало времени и очень много сил, потому что тянуть такие порталы не просто даже магу моего профиля. Возникает вопрос, если это не вы и не я, то кто сумел создать эту гадость? умудрившись никого при этом не всполошить. «Хороший вопрос, ученик», — вздохнул мастер маэ а потом быстро покосился через плечо. «Ты не мог бы? Не то чтобы я всерьез опасался за свою жизнь, но ощущать себя на прицеле несколько неприятно». Я подумал и все-таки отвел спицы в сторону, хотя до конца их не убрал. Только истончил до состояния человеческого волоса, на случай, если они все же понадобятся. «Какой-то, оказывается, недоверчивый» понимающих хмыкнул мастер мастеров. «Как ты сумел сюда добраться, не потревожив ни одной нити?» «Я нашел способ их увидеть». «Не ощущать?» — снова прищурился старик. Я качнул головой. «Нет, именно увидеть. Поэтому мне удалось подобраться к самому болоту, ни одной из них не задев». «Так, и что же ты видишь сейчас?» Я поколебался, но все же описал свои вчерашние и сегодняшние находки. «То есть аномалию ты тоже способен распознать», — задумчиво проговорил мастер порталов, когда я закончил. «Для мага это весьма полезное умение, а для пространственного мага тем более. Так...» Он мельком огляделся, а потом решительно кивнул. «Покажи-ка мне проекцию того, что ты уверил в субреальности и в реальном мире. Максимально подробно. Хочу сравнить наши ощущения». Я отошел от болота подальше, сосредоточился и без особого труда воспроизвел черную паутину. Благо, процедура была знакома и больших усилий не потребовала. «Какой масштаб?» – деловито осведомился учитель, как только схема появилась у него перед глазами. «Примерно один к десяти тарным «Неплохо». Мастер Маэ походил кругом, изучая схему, потом нахмурился. Задал еще несколько вопросов и, наконец, остановился в нескольких шагах от меня. «Ты прав». — обронил он, когда закончил изучать схему. — Это действительно очень похоже на созревшую магическую аномалию. Но из того, что вижу я, связь между ней и порталами здесь, скорее всего, обратная. — Что вы имеете в виду? — не понял я. — Порталы — это не готовые дороги для дайнов, как ты подумал. Вернее, быть может, они и могут ими стать, но главная их задача заключается в другом. Он внимательно на меня посмотрел. Ты ведь помнишь, что во время открытия любого пространственно-временного кармана, и тем более разлома, выделяется прорва энергии? Да, как и то, что некоторые маги умеют ее использовать. Вот именно. Обычные порталы, если ты не знал, энергию сначала выделяют, а потом поглощают. А вот порталы лимо совсем другое дело. Когда они открываются, это создает большие возмущения в пространстве, а энергии, которая выделяется при разрыве границы, бывает так много, что она становится опасной сама по себе. Когда ей некуда деваться, и рядом нет преобразователей магии, она начинает скапливаться и дополнительно повреждать границу. И чем свободной энергии больше, тем активнее ведет себя следовая магия — И тем больше таких повреждений, от которых в итоге граница начинает рваться, как старая простыня. Я задумчиво кивнул. В прошлом году я видел нечто подобное собственными глазами. Во время открытия разлома в крепости Ровная пространство буквально сходило с ума. А еще там... Черт меня побери! В это же самое время самопроизвольно открылось множество коротких порталов, которые едва меня не доконали. Я вздрогнул. «Дайн, порталы...» У мастера МАЭ сверкнули глаза. «Да, это одно из базовых свойств нестандартных разломов. Открытие спонтанных, ничем не регулируемых и крайне опасных порталов по всей округе». «Но здесь порталы уже есть, они полностью готовы». «Причем их довольно много, они очень старые и к тому же сходятся в одной точке. Поэтому как только откроется разлом...» «Граница расползется в клочья, причем на огромном расстоянии» прошептал я, уже догадываясь, что к чему. Энергии при открытии нестандартного разлома будет море, а порталы, открывшись следом за ним, окончательно превратят границу в решето. И в конечном итоге она разойдется по швам, а дыры в ней окажутся настолько большими, что их уже никто не закроет. Даже Пожиратель, вернее для него это будут готовые врата, через которые он сможет запустить в наш мир не только щупальца, а вместе с ним сюда проникнет промежуточное, с его непонятными законами, обитающими там дайнами и всем тем, чему не место в мире живых». «Да», — тяжело уронил мастер Маэ, когда я мысленно выругался. «При этом некоторые порталы могут сохранить свою функциональность, и тогда дайны начнут распространяться по ним так, как ты и сказал. После этого не только в провинции Хатха возникнут проблемы. Весь Нарлаэн окажется в опасности, и мы с тобой...» Не можем этого допустить. Я перевел взгляд на угрожающий медленно ворочающийся черный клубок над вонючим болотом. — Аномалия почти созрела, учитель. — Знаю, — скупо отозвался мастер мастеров. — Я вижу почти то же, что и ты. Когда ты вошел в субреальность впервые, я, если помнишь, тебя навестил, и уже тогда обратил внимание, что черных перекрестков, то есть нитей, здесь непростительно много. — Вы тогда сказали, что они мертвые? «Да, однако, на самом деле это не совсем так. Черные нити — это нестандартные и чаще всего поврежденные порталы, оставшиеся в субреальности еще со времен Даруса Лиму. Большинство из них нефункциональны, и перемещение по ним может повлечь непрогнозируемые последствия. Тебя может выкинуть из такого портала где угодно, и этот процесс нельзя контролировать. По крайней мере, я так думал, поэтому ты и советовал тебе их не касаться». Однако, когда стало ясно, что в провинции Хатха они несколько отличаются от обычных, когда я обнаружил, что некоторые из них не просто функционируют, но и активно используются до сих пор, то решил к ним присмотреться, и в итоге пришел к этому болоту, вот только не смог к нему приблизиться. Плотность нити здесь слишком высока. Подобраться к аномалии и увидеть ее своими глазами мне, к сожалению, тоже не удалось. «Магический фон!» На расстоянии примерно в Диеран отсюда находится полоса чрезвычайно низкого магического фона. Идет строго по кругу. Аномалия за ним, как за каменной стеной. Преодолеть эту полосу, не истощив себя полностью, даже мне не удалось. Пройти по субреальности мне помешали нити. Я уже несколько дней искал способ сюда добраться. Но только сегодня, когда к аномалии сумел пробраться ты, когда я наткнулся на твои следы и направился прямиком по ним... «Каким то образом вы нашли мои следы?» — насторожился я, когда мастер мае испытывающий на меня, посмотрел. «Каждый человек, который хотя бы раз побывал на моей тропе, оставляет на ней достаточно четкий след. Это не тот след, который можно увидеть. Скорее, это отпечаток личности. Вернее, ауры. Для каждого мага он уникальный и меняется в зависимости от времени и расстояния, на котором он от меня находится. Поэтому я всегда знаю, кто зашел ко мне в гости». Поэтому же мне было несложно проследовать за тобой. Так, ладно. Учту, что в субреальности следует быть вдвойне осторожным, а, возможно, стоит использовать наиниид на постоянной основе, раз даже в этом месте Макс способен оставлять отпечатки ауры. Я кивнул на почти созревшую аномалию. И что вы предлагаете с ней сделать? Для начала нужно отрезать ее от порталов. Это уменьшит исходящую от нее угрозу в несколько раз. А как это осуществить? Мастер Мастеров прищурился. «А как, по-твоему, разрушаются чужие порталы?» «Влиянием на границу?» — предположил я. «Нет, это актуально лишь для обычных пространственных переходов, тогда как порталы Лиму требуют более грубого вмешательства». С этими словами мастер Маэ поманил меня пальцем, после чего ушел в субреальность, приблизился к одному из ведущих к аномалии черных тросов и выпустил из ладони достаточно длинную серую нить — которая даже сейчас выглядела как обычная проволока. После чего опутал ею присмотренный трос, а потом намотал свободный конец себе на руку и с силой дернул, словно мальчишка, который вытягивал из грязи игрушечный грузовик. Я непроизвольно напрягся, ожидая, что нить сейчас заорет дурниной, задергается, а следом за ней сюда и хозяин пожалует, но нет. Портал просто с тихим треском порвался надвое, после чего в руке у мастера Маэ остался толстый черный обрывок, тогда как второй, идущий к иномарии, бессильно обвис, а затем стремительно усох, словно пиявка, из которой откачали всю сожранную ею кровь. «Вот так», — удовлетворенно кивнул учитель, завязывая оставшийся свободным конец узлом. «Теперь он не опасен. Потом надо будет увести его подальше, чтобы никто не нароком не наткнулся. Но сейчас, ученик, принимайся за работу. Порталов тут много, а вось до утра управимся». «А разве это не потревожит хозяина?» Все же рискнул я высказать свои опасения вслух. — Нет, — усмехнулся мастер Маэ. — Я же сказал, перед нами порталы Даруса Лиму. Ну а раз Лиму мертв, то нас с тобой величать будет некому. Я, задача на него, воззрился. — Постойте, вы хотите сказать, это он создал аномалию? Еще тогда, 200 лет назад, и она все это время тут зрела? — Нет, конечно. Аномалии так долго не живут без разломов. Так что Лима в свое время создал только порталы. Причем довольно много и не только здесь. А вот потом кто-то их нашел, использовал, подтянул в провинцию Хатхы и создал то, что ты здесь видишь. — Кто? — Откуда мне знать? — с досадой отозвался учитель. — Я сколько ни кружил по субреальности, никого за эти дни тут не видел. Мертвыми нитями мог воспользоваться кто угодно, даже ты. Нового хозяина по ним не отыщешь, но следов присутствия живых я нигде не нашел. Ни знакомых, ни незнакомых. И это, откровенно говоря, тревожно. — Ха. Значит, только поэтому, когда я тронул чёрную нить, меня никто не застукал. Новый хозяин — это не лимо, и раз нити на самом деле не его, то он их, получается, и не чувствует. — Да, — подтвердил мою догадку учитель. — Использовать чужие нити можно, но это не делает тебя их полновластным владельцем. Плюс от мёртвых нитей лишь в том, что хозяин тебя уже не отыщет и не настучит по шапке. Ну и найти тебя будет непросто, так что новым хозяином может оказаться любой из пространственных магов, как в провинции хатха так и за ее пределами. Я, наконец, взялся за ближайший трос и быстренько покосился на учителя. Вы поэтому не хотите позвать сюда мастера Рао? В том числе. Ничуть не удивился маг. И никого другого не позову до тех пор, пока не буду уверен, что плодить нестандартные разломы надумал не он. А это не может быть кто-то из учеников Лима? или его родственников. Может, не только мне достались его записи. Может, у него есть еще последователи, раз уж даже после его смерти нестандартные порталы так и продолжают открываться по всей стране и за ее пределами. Мастер Майер резким движением оборвал второй портал. Я ничего не исключаю. Хотя пока встретил только одного человека, который достоверно научился создавать порталы по технологии Лиму. Тебя. Создавать одно, использовать готовое совсем другое возразил я после чего учитель неохотно кивнул тоже верно поэтому когда мы разберемся с этой дрянью я проверю всех кто даже теоретически способен посещать субреальность и когда мы найдем отступника то вот тогда и настанет время подключать к этому делу тсб я успешно оборвав свой трос взялся за следующий и какое то время мы с учителем работали молча постепенно избавляя почти созревшую аномалию от каналов подпитки Пространство при этом вело себя несколько нервно. Эмма то и дело докладывала о появлении деформаций в границе. Сообщала, что временами та начинала самопроизвольно расщепляться, будто и впрямь вот-вот было готова начать разваливаться на части. Но пока эти изменения критическими не являлись. Да и мастер Майя, полагаю, внимательно за ними следил. Поэтому нам удалось избавить аномалию почти от половины нестандартных порталов, прежде чем пространство заволновалось особенно явно, а аномалия начала проявлять признаки повышенной активности. «Очень хорошо», — пробормотал учитель, «когда мы ненадолго вернулись в реальный мир, и я увидел, что зависшая перед нами черная хреновина совершенно отчетливо ускорилась». «Похоже, порталы не только стали для нее основой, но еще и спровоцировали к созреванию, а мы с тобой этот процесс немного замедлили». Я, явившись почти одновременно с ним, только кивнул. Похоже на то. Иначе скорость вращения аномалии напротив уменьшилась бы, а не возросла. «Стой!» — вдруг скомандовал мастер Майя, как только я собрался вернуться вниз, чтобы оборвать очередную ветвь. «Не входи, пространство волнуется!» Я моментально насторожился и тут же отпрыгнул в сторону. «Что за фигня? Мне уже пора начинать всех убивать или же нет?» Но прежде чем я успел задать учителю напрашивающийся вопрос — Пространство рядом с нами и впрямь заволновалось, словно потревоженное ветром гладь лесного озера. Одновременно с этим все оставшиеся целыми нити неожиданно вздыбились, задрожали, словно получили неслышный приказ, а затем без видимых причин ринулись в нашу сторону, и прежде чем я успел отреагировать, обрушились на наши головы черной лавиной, мгновенно погребя нас с учителем под собой. Дайна. Когда нас накрыло, я успел только наиниитовую броню на себя накинуть, после чего меня опутало черной мутью со всех сторон, стремительно оплело, спеленало и превратило в большой черный кокон, внутри которого я чувствовал себя словно беспомощный младенец, а Эмма до да кучи сообщила, что нас снова утянуло в субреальность и что для меня появилась нешуточная угроза дестабилизации и истощения магического дара. Правда, длилось это недолго. Не успела меня как следует сковать, Как я позволил на инеитовой броне ощетиниться множеством острых лезвий, после чего отделил их от себя, закрутил в стремительном вихре и без особых раздумий устроил в субреальности точно такую же мясорубку, как в свое время на минус седьмом этаже столичных подземелий. Как оказалось, превратившиеся в кокон нити прекрасно резались таким незамысловатым способом. Поэтому я в считанные минуты разорвал их в клочья, и только после этого встрепенувшаяся Эмма запоздало выдала очередное предупреждение. «Внимание! Фиксируется грубое повреждение окружающего пространства и значительная дестабилизация пространственно-временных связей». «Само собой. Я же не простые нити сейчас рвал. Как-никак чужие порталы на сотни лоскутов почикал». «А портал у нас что такое?» «Особенно портал Дару Салиму». «Правильно. Почти что готовый пространственный разлом, пусть и в мини-формате. И вот когда таких мини-разломов великое множество...» и когда я большую часть из них так быстро попортил, то пространство, естественно, начало сходить с ума. Когда же с меня свалились ставшие бесполезными обрывки, перед глазами снова прояснилось, то я аж присвистнул, обнаружив, что мы и впрямь находимся в субреальности, тогда как черное месиво, зависшее в центре паутины, дрожит и корчится, словно чудовище, получившее пинок в жирное брюхо. Мало того, что оно тряслось, словно в лихорадке, так еще и обрывки, которые я создал, начали уползать в сторону аномалии и закручиваться вокруг нее этакой черной вуалью, из-за чего сходство с живым существом еще больше усилилось. Остальная паутина вела себя так же странно. Она дрожала, словно от боли, местами выгибалась и тянула ко мне все новые и новые нити, словно оголодавшая тварь, почуявшая запах добычи. Я эти лапы, разумеется, тут же обрубил, но на их месте сразу возникли новые, как будто вся паутина пришла в движение, и от всех окрестных транспортных узлов в мою сторону потянулись оставшиеся целыми нити. Не знаю, сколько времени я их рвал и портил. Как такового времени в субреальности не было, но по внутренним ощущениям несколько мэнов у меня на это все-таки ушло. И вот когда целых порталов в округе больше не осталось, когда все нити улеглись у меня под ногами грязными, рваными, тряпками... Вот тогда я смог наконец оглядеться и аж вздрогнул, обнаружив, что это мне так повезло с оружием, тогда как мастер маяк, к сожалению, среагировать не успел. Когда я увидел стоящую неподалеку, раскинувшую руки в стороны черную статую, по которой словно живые ползали окутавшие ее змеи, то без раздумий кинулся в ту сторону, прямо на ходу выпуская в опутавшую учителя паутину на иниитовые лезвия. Эмма, правильно угадав мои намерения, сделала их максимально тонкими и короткими, после чего закрутила вокруг мага небольшой вихрь и словно бритвой срезала с него все лишнее. Правда, учителю это мало помогло. Когда нити бессильно сползли, под ними обнаружилось абсолютно белое и неподвижное, и во всех смыслах мертвое лицо с тусклыми глазами, побелевшие губы, такое же неподвижное тело и крепко сжатые кулаки, из которых торчала ткань смеявшегося под пальцами белого таоми. При этом старик стоял, не шевелясь, и смотрел куда-то мимо меня. И было не похоже, что он вообще меня заметил, как и то, что я избавил его от неудобств. Эмма, он мертв, нахмурился я, подойдя вплотную. Дышать не дышит. Сердце, насколько я мог судить, тоже не бьется. В глазах ни искорки, ни капли жизни или узнавания. Кожа ледяная, сухая, мертвенно-бледная. Всего-то и было, что короткий контакт с проклятой паутиной. «Субъект мастер Маэ находится в состоянии ментального шока и полного физического стазиса», — подтвердила мои наихудшие предположения Эмма, когда ощупала старикана и неитовыми нитями. «Его дар истощен до нулевого уровня. Он не смог оказать паутине сопротивление, и какое-то время его разум будет не в состоянии на это реагировать. Я мельком оглянулся на болезненно содрогающуюся паутину. Вот, значит, в чем настоящая опасность черных нитей. Оказывается, они не только обрываются где попало, но при определенных условиях еще и истощают магический дар. Для магов субреальности это смерти подобно, и мастер Маэй недавно говорил, что таких магов никто не пытается спасать, ибо для их разума время течет в каком-то странном ритме, и люди могут сойти с ума за считанные мгновения. И все же оставить его без помощи я не мог, поэтому подошел вплотную, обхватил наиниитовыми нитями за корпус и упрямо потянул наверх. В обычную реальность, в надежде, что хотя бы там временные различия для него закончатся, и он рано или поздно все-таки придет в себя. Он же сопряженный маг, значит, в какой-то степени разумник. И как только ментальный шок у него пройдет, наверняка отыщет способ сбросить с себя искусственно наведенный стазис. Меня, правда, никто не учил выводить людей из субреальности. Я, собственно, понятия не имел, возможно ли это в принципе, но на всякий случай я опутал статуи наиниитовыми нитями поплотнее, а потом потянулся сначала к границе, а затем и в реальный мир, в кои-то веки чувствуя, что меня что-то не пускает. Это было похоже на то, как если бы я пытался всплыть с дна океана, а мне на ноги повесили многотонный якорь. Сколько ни бейся, а всплыть с такой ношей обычному человеку не светит. Но я упрямый, да, и изобретательный, поэтому создал наиниитовый диск, взобрался на него, затем подвел опору и под ноги застывшего камнем старика, после чего мысленным усилием снова потянулся к верху и прям-таки почувствовал, с какой неохотой отпускает меня субреальность. Поскольку тащил я мастера наверх не своими руками и не своим горбом, а с помощью таланта, то на этот раз дело прошло гораздо быстрее. Хотя я, конечно, все равно упарился, когда выбрался сначала в обычную границу, а потом буквально вывалился в реальный мир, бережно опустив свою ношу на пожухлую, такую же мертвую, как все вокруг траву. «Мастер мое...» — осторожно спросил я, всмотревшись в неподвижное лицо старика. Он вроде говорил, что маг в стазисе не способен пошевелиться, но при этом его разум все-таки не умирает. Да и шок не может длиться бесконечно долго, так что он вроде как должен меня слышать и, возможно, даже видеть. Только ответить не сможет, пока его дар не накопит магию, и старик не избавится от проклятого стазиса. «Ах ты ж магия!» Я тихо ругнулся, вспомнив, что рядом с аномалией заниженный магический фон — а значит, восстанавливаться учитель будет непростительно долго. Хотел было снова его поднять, чтобы перенести на безопасное расстояние, но тут на иниитовые нити подали сигнал тревоги, а следом за этим Эмма сообщила о появлении в зоне действия нашего управляющего поля постороннего лица. И я быстро обернулся, настороженно воззрившись на незваного гостя, который также внимательно рассматривал меня в ответ. Судя по ауре, это оказался маг. Причем, полагаю, пространственный маг, да еще и немалой силы, раз он увидел, как я выхожу из субреальности в обнимку с полутрупом учителя, и ни капли этому не удивился. Да и волнение в паутине, невероятно его рук дело. Не могла же она сама взбунтоваться и так прицельно начала на нас охотиться, правда? Кто-то должен был ее к этому подтолкнуть. Вернее, кто-то должен был уметь ею управлять, чтобы она смогла сделать то, что сделала». Другое дело, что внизу я этого человека не увидел и не почувствовал, несмотря на немалую ширину управляющего поля. Он все это время благоразумно держался в тени, до последнего отказывался из нее выходить, умело прятал свою ауру и, как ни странно, сумел застать нас с учителем врасплох. Зато сейчас рассмотреть его ничто не мешало, и я с некоторой досадой осознал, что этот человек мне, как ни странно, знаком. Рэм Орухадха Умелый самородок, вошедший в род хатхы на законных основаниях. Бывший партнер Дэма по рингу. Один из боевых офицеров крепости Ровная, а также наш неразговорчивый охранник и наблюдатель на военных играх. Я, правда, до этого момента не подозревал, что он не просто маг, но еще и пространственник. Однако сейчас многие вещи неожиданно встали на свои места. Многие сомнения отпали. Более того, именно сейчас я понял, почему он оказался в нашем отряде. Почему держался особняком, а еще мне в голову пришла шальная мысль, что, возможно, и с Дэмом он сошелся не просто так, и что темные делишки последнего вполне могли быть не его собственной инициативой, а инициативой более старшего и опытного, находящегося в авторитете коллеги. «Я так и подумал, что с вами могут возникнуть проблемы», — кивнул он, когда мы определились с ролями. «Спокойный». Даже можно сказать, бесстрастный и отрешенный настолько, словно у него в арсенале тоже имелось умение отключать эмоции. «Думал, правда, что первым придется убивать старика. А оказалось, что он не только научил тебя входить в субреальность, но и натаскал достаточно, чтобы ты начал представлять угрозу». «Кто рассказал тебе о субреальности?» Также бесстрастно поинтересовался я в надежде выяснить хоть какую-то информацию. «Не имеет значения». «Главное, что я умею с ней обращаться лучше вас». «Кто тебя учил?» — продолжал гнуть свою линию я. «Мастер Рао? Мастер Маэ? Кто-то из его учеников?» Рэм вместо ответа едва заметно улыбнулся. «Ты мне мешаешь, Гурту», — сказал он. Причем таким тоном, что это не подразумевало продолжение общения. «Исчезни». Я в ответ молча ударил по нему наиниитом, благо крохотные и очень острые лезвия, как и мои спицы, Эмма до сих пор не убрала, а, напротив, все это время держала наготове. готове. Думал, если честно, что этого хватит, особенно если использовать уже не раз проверенную мясорубку, однако Рэм оказался хитрее. Не зная толком, с чем имеет дело, но справедливо рассудив, что если уж мои лезвия рвут даже портальные нити, то сталкиваться с ними не стоит, он сделал единственное, что в данной ситуации имело смысл». Открыл портал и исчез. Ага, вот так просто. Всего лишь раз, и его не стало. Мне же, в свою очередь, понадобился целый сцен, чтобы сообразить, что это был не просто портал. А потом еще полсена, чтобы расщепить границу, и следом за Рэмом, не знамо какой сегодня по счету раз, снова провалиться в субреальность. Бояться я не боялся. В моем состоянии это было невозможно, да и наши силы, несмотря на разницу в опыте, были почти равны ибо Найнеид его способностью блокировать магию делал нас, если не равными, то почти что равными противниками. Причем и в реальном мире, и внутри границы, и даже под ней. Вот только я не учел, что Рэм изначально не собирался со мной сражаться. Более того, он даже встречаться со мной не захотел, поэтому, когда я появился в субреальности, его там уже не было. Он то ли спрятался, то ли вознамерился куда-то свалить, но я в любом случае не планировал его отпускать, поэтому вскочил на Найнеидовые диски выпустил наружу свободные найнеитовые частицы и тщательно проутюжил ими окрестности вокруг аномалии. Не найдя никого, снова вернулся в границу. Облетел все там, подсмотрел через последний слой, пытаясь понять, не поджидает ли меня кто снаружи, но и тут ничего не увидел Ни ауры, ни следовой магии, вообще ничего. Понимаете? Затем, не зная, что и подумать, я снова выбрался в реальный мир, полагая, что какие-то следы там все-таки найдутся, но не учел, что Рэм намного опытнее меня как пространственник. Плюс, как и мастер Маэ, умеет неплохо ощущать возмущение в пространстве, а также намного лучше чувствует границы. Поэтому ему не составило труда не просто надежно спрятаться от меня, но и подстеречь на самом выходе. И он ударил именно туда. И так же точно, как в свое время сделал мастер порталов. «Нет, не думайте!» Я не тюфяк, да и свои ошибки стараюсь не повторять, так что, разумеется, и Найниит себя не снимал. Вышел не там, где раньше, и сразу после выхода метнулся вверх, а потом почти сразу вниз и в сторону, чтобы меня было сложнее подловить. Однако Рэм все равно меня переиграл. Более того, каким-то образом он сумел спрятаться так, что мы с Эммой его даже с помощью Найниита и второго зрения не нашли. Признаться, я этого не учел. Вернее, не подумал, что он сумеет меня обмануть на том поле, которое я считал уже неплохо изученным, поэтому слишком поздно сообразил, что в субреальности тоже, наверное, можно делать пространственные карманы. Поэтому же прилетевшее мне в гуть толстенное бревно стало для меня полнейшей неожиданностью, и поэтому же я не успел среагировать, когда оно шарахнуло меня по ребрам, да так, что едва не вышибло дух. Эмма, конечно, сделала, что могла, и удар погасила и бревно расколола, и вообще повела себя как умница, однако равновесие я все-таки потерял, вынужденно отлетев на несколько шагов. А потом стало поздно. Я натолкнулся спиной прямиком на уже разогнавшуюся аномалию, угодив в нее со всего маху, как муха, в каплю жидкого янтаря. Ощущения при этом оказались до да странными. Мне вдруг стало холодно, словно я оказался на границе промежуточного. Потом пришло странное оцепенение — как будто я не в аномалии оказался, а впал в состояние такого же стазиса, как мастер Маэя недавно. Мое тело моментально парализовало, руки и ноги я больше не ощущал. Да что там, я даже голову повернуть не мог, потому что шея мгновенно занемела. Да и черная дрянь облепила меня со всех сторон и стремительно потянула внутрь, в себя, словно жадная тварь, наконец-то дорвавшаяся до добычи. Одновременно с этим наиниитовая броня без видимых причин вдруг затвердела покрылась множеством острых, ледяных кристалликов, а всполошившаяся не на шутку подруга сообщила о внезапной дестабилизации нашего магического дара и одновременно о потере контроля над нейниитом, а также о стремительном разрушении его структуры под воздействием неустановленного фактора. Я, оказавшись неспособным выбраться из аномалии, начал двигаться вместе с ней по кругу, как прилипшая к глобусу беспомощная мошка, Но если в первые мгновения это происходило достаточно быстро, то как только я осознал своё незавидное положение, аномалия снова начала замедляться. Твою же тёщу! В какой-то момент я зацепился взором за проплывающую мимо фигуру и на мгновение увидел лицо своего врага. «Прощай, Гурта», — спокойно сказал Рэм Орохадхе, когда мы встретились взглядами. «Да пошёл ты!» Из последних сил выдохнул я, одновременно ощутив, как чёрная жижа, буквально захлёстывает меня с головой. Успел ещё подумать, как было бы хорошо, если бы у меня остался в подчинении хотя бы один наиниитовый диск. Уж я бы сейчас не промахнулся. Но почти сразу меня унесло дальше по кругу, после чего раздался резкий хлопок, почти что взрыв, от которого у меня в башке помутилось. А затем аномалия резко выгнулась, с мерзким хлюпаньем сомкнулась вокруг меня уже полностью, После чего мои мысли окончательно остановились, и я, как личность, и как разумное существо, попросту перестал быть. «Ваше Величество!» — Тернелорине, подняв голову от бумаг, вопросительно посмотрел на остановившегося в дверях секретаря. «Начальник Тернийской службы безопасности просит у вас срочной аудиенции!» Его Величество нахмурился и кивнул. «Пусть зайдет». Секретарь после этого бесшумно испарился, а мгновением позже в кабинет спокойно вошел Лен Уве Королорине, по сути, третий по значимости человек в Тернии, который пользовался полным доверием правителя. Выглядел он лет на пятьдесят, хотя по факту был почти в два раза старше. Имел военную выправку, породистое лицо, густую копну темно-русых волос и короткие усы с аккуратной бородкой, за которыми тщательно ухаживал. При этом фамилия Кора — Указывала на его принадлежность к не очень многочисленному, но достаточно известному роду, который никогда не входил в число официально признанных магических родов Нарлаэна, однако имел вес не меньший, чем те же Хатхэ, Сархэ или десхе А в чем-то и значительно их превосходил, потому что хоть формально выходцы из него и числились самородками, но по факту этот род основала первая Этернийская династия. Ее же кровь, пусть и слегка разбавленная, текла в жилах Коро, поэтому приставку Лорине все его члены получали с рождения. Все они также поголовно владели магией высокого уровня, обучались в специализированных школах, и точно так же все поголовно служили роду Лорине, подтверждая свою преданность с помощью пожизненного, магического контракта. Когда Лэн Ува вошел, его величество нахмурился еще больше. Своего подчиненного он знал хорошо, поэтому подчеркнуто невозмутимое лицо главы сильнейшего ведомства страны Как и его спокойные движения, терны отнюдь не обманули. В ауре Лена Коррелла Рене чувствовалось явственное напряжение, а не спешил он лишь по той причине, что бегущий по коридору чиновник его ранга в глазах окружающих это серьезный повод или для смеха, или для паники. А он не мог себе позволить допустить ни первого, ни второго. «Сир, у нас проблема в юго-восточном квадрате», — кратко сообщил он, встретив встревоженный взгляд его величества, и с нажимом добавил. — Серьезная проблема. Тернелл и едва заметно вздрогнул. — Мертвая зона? — Так точно, Сир. Аппаратура наблюдательного крейсера зафиксировала мощное возмущение магического поля. Судя по полученным данным, у нас имело место пространственно-временное воздействие неустановленной природы. — Так, — медленно проговорил его величество, поднявшись из-за стола во весь свой немаленький рост. — Воздействие произошло снаружи или же... — Мы пока не знаем, Сир сухо ответил начальник ТСБ. «Если верить показаниям приборов, магическую завесу над охраняемой зоной действительно потревожили. Мои специалисты поначалу даже высказали предположение о возможном открытии разлома, однако после предварительного изучения места происшествия оно не подтвердилось». «Почему они так решили?» «Воздействие было мощным, но продолжалось очень короткое время», пояснил лэн Уве. «Буквально несколько сценов, что для разломов совсем не характерно». К тому же, когда мои спецы прибыли на место, защита выглядела цельной. Повреждения не были зафиксированы. Следов пребывания дайнов рядом с охраняемой зоной также не обнаружено. Однако, изменения магического поля и характерный выброс энергии подтверждают наличие кратковременного пространственно-временного сдвига в указанной зоне. Причем, остаточный выброс оказался таким, что предположение о разломе стало первым, что пришло нам в голову. Тырно Лорине встретил напряженный взгляд начальника ТСБ и чуть сузил глаза. «Когда это случилось?» «Данные поступили только что, Сир. С момента ЧП прошло не более четверти рейна». «По-твоему, на что это похоже?» лэн Уве беспокойно дернул плечом. «Мои люди еще работают, Сир. Пока данные неопределенные. Но если отнести версию с разломом, то остается лишь один правдоподобный вариант. Портал». Его Величество неспешно прошелся по кабинету. «Чтобы пробить мою защиту, даже на очень короткое время портал должен иметь запредельную мощность». «И устойчивость», — кивнул начальник ТСБ. «Но на расстоянии в несколько десятков дейранов территории вокруг зоны тщательно контролируется нашими магами, спутниками и множеством систем обнаружения. Тем не менее, ни одна из них не зафиксировала соответствующие колебания магического фона за пределами зоны». Поэтому, если это и правда был портал, то открыли его настолько далеко, что мы не смогли этого установить. Или же попытка открытия портала была произведена непосредственно из зоны. Терне остановился у окна и бросил на улицу задумчивый взор. «Ты считаешь такое возможно? Через столько лет?» Лэн Уве качнул головой. «Не знаю, Сир, но магов-пространственников такого уровня на Найяре просто нет. Хотя, конечно, мы сейчас все равно проверяем». Я запросил данные по всем специалистам данного профиля в Нарлаэне, включая учеников и студентов. Через Рейн жду информацию по нашим соседям, но вряд ли мы могли пропустить рождение мага такого уровня. Поэтому версия о внутреннем источнике возмущения видится мне пока наиболее вероятной». «Хорошо. Что о сохраняемой территорией «Снаружи все тихо, Сир», — отрапортовал начальник ТСБ. «Что бы там ни произошло и кто бы не пытался нас атаковать, Прорвать вашу защиту ему не удалось. К тому же попытка была одиночной. В других зонах пространственных возмущений зафиксировано пока не было. Магический фон стабилизировался. Тем не менее, я отправил туда два крейсера и дополнительную команду специалистов. Спецназ, стихийники, группа лучших менталистов. Все согласно действующему протоколу безопасности. Его Величество еще несколько раз прошелся по кабинету, напряженно размышляя о полученных сведениях. Тогда как лэн Уве стоял неподвижно терпеливо ожидая решения повелителя. «Двух крейсеров может быть недостаточно», — наконец уронил Тернелл Рене, остановившись напротив подчиненного. «Зона слишком велика. Они не смогут перекрыть ее полностью. Свяжись с военным министерством. Пусть организуют в непосредственной близости от мертвой зоны внеочередные учения. Флот, авиация, подводные команды. Перекройте там все наглухо» обо всех внештатных ситуациях докладывать мне лично в любое время дня и ночи. «Фир, а что делать, если кто-то еще раз попытается выбраться из мертвой зоны, и если у нас случится контакт?» Тернелоринен на мгновение прикрыл глаза. «Стреляйте на поражение», — тихо сказал он, после чего Лан Уве удовлетворенно кивнул, коротко поклонился и тем же спокойным шагом вышел, не смея больше отрывать повелителя от государственных дел. Конец восьмой книги. Текст читал Максим Полтавский.